Когда меня хотели, это не ну не меня хотели а меня хотели познакомить с массой. Мой друг меня отговаривал, говорит, она, она похожа на Колобка, на Колобка. А я в это сильно не верил, честно говоря. Ну мало ли что, просто завидует. А когда первый раз ее увидел, то первая мысль была, ну, действительно, ну, полная, да, но, причем здесь колобок, ну. Но когда, увидев меня, она улыбнулась, подогнула носки и покатилась мне навстречу, я понял, что друг хотел мне только хорошего. Я встретил девушку! Следующий! Да, да, да, да! Будьте здоровы! Следующий! Забиляв их! Финн разговаривает со своей матерью по телефону! Мам, мам, а ты помнишь, я один раз вёл себя плохо, и ты меня закрыла одного и усла, помнишь? Я не помню! Не помнишь? Как же так? А я, не сбросим, до сих пор СИЗУ и мучаюсь А в Монголии есть такое обычное Когда в семье раздается сын, отец создает дерево А если сын вырастает да. <смех> дураком, то это дерево срубают. Ой, был я в той Монголии степь до горизонта.